— Мне бы хотелось что-нибудь созидать, — сказал он робко. — Мне, мне кажется, я мог бы стать архитектором. — Архитектором? — воскликнул изумленно Генри Скроб. — Но в наше время это то же самое, что быть водопроводчиком. Тебе ведь не предложат построить храм святого Петра или Эскуреал. Тебя заставить чертить планами сных лавок или дачных поселков? Но, видя смущение Тони, он сказал: "Конечно, у каждого из нас есть свои мечты. Когда я был в твоем возрасте, я катался по Венеции в гондоле, закутавшись в черный плащ и считал себя гениальнее Байрона. Ты до такой глупости не дойдешь." И Антони не мог преодолеть ощущение, что старики, как бы они ни были добры, всегда как-то обескураживают. А это, наверное, очень трудно, сказал он. Не огорчайся, у тебя впереди еще много времени. Но вот что, ты прожил все восемнадцать лет своей жизни в Англии. Почему бы не попросить отца? Дать тебе возможность попутешествовать, посмотри Европу, а потом будешь решать. Ни один человек не может сказать, что знает жизнь, не побывав на Востоке. Я думал об этом, по правде сказать, я даже просил папу, чтобы он отпустил меня. Куда? В Париж. Генрих Скроб быстро взглянул на него. В Париж? А почему именно в Париж? Антони покраснел и не мог скрыть своего смущения. Мне кажется, это само собой ясно, пробормотал он. Ближайшая мировая столица и каждому следует побывать во Франции, тем более что французская цивилизация и жизнеспособность недооцениваются в Англии. Но не воображай, что Париж это Франция. И не попади там в какую-нибудь беду. Так как Тони ничего не ответил на этот намек, Скраб продолжал: Советы стариков молодым – это не только пустая трата времени, но и дерзость. Каждое поколение считает себя совершенно не похожим на предшествующее, но в конце концов оказывается почти таким же. Когда я оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что часто ошибался. То же самое будет и с тобой в мои годы. Ну что ж, живи и ошибайся. В этом жизнь. Не думай, что ты можешь быть совершенством. Это невозможно. Закаляй себя, свой характер, чтобы когда наступит испытание, а это неизбежно, ты мог встретить его как настоящий мужчина. не давая обманывать себя прописными истинными и громкими фразами. Путешествуй, знакомься с миром, узнавай людей, работай над чем-нибудь, что тебя интересует. Влюбляйся, делай глупости, если так уж суждено, но делай все это с воодушевлением. Самое главное — прожить жизнь со вкусом. Может быть, нас ждет еще не одна жизнь, Но чтобы заслужить их, нужно исчерпать эту жизнь до конца, взять от нее все, что можно. Бойся бесцветной судьбы. Но、ну、вот я прочел тебе целую проповедь. Если хочешь, назови меня старым ворчуном. Вряд ли нужно было внушать Энтони, что самое важное – это вкус к жизни. В сущности, скроп оказал бы ему услугу, если бы разъяснил, что в мире одержимом главным образом страстью к наживе, где в силу этого процветает всякого рода мошенничество, вкус к жизни оплачивается дорогой ценой. Во всяком случае, самый льняный защитник радости жизни мог бы только приветствовать то возбуждение, которое хватило Энтони. Когда поезд, оставив позади предмествие Парижа, внушительно прогромыхал по железному мосту Ваньере и, наконец, медленно подплыв к платформе, остановился, шипя и самодовольно попыхивая. Последние четверть часа своего путешествия Тони простоял у окна пустого вагона третьего класса. Надев шляпу и положив рядом с собой на сиденье саквояж, он с таким нетерпением ожидал прибытия в Париж, что почти не замечал ни грязи, ни громадных корпусов с голыми, заклеенными объявлениями стенами, врезавшихся в сады маленьких домиков с зелеными ставнями и белыми фасадами. Он неясно представлял себе, что собирается делать и смотреть в Париже. И вопреки советам отца намеренно воздержался от составления какого бы то ни было плана действий. Он также не стремился поскорее явиться со своими рекомендательными письмами к приятелю отца, известному профессору Коллеж де Франс, не даже к приятелю скропа графу де Руссиньи Перинкур, проживавшему на площади Этуаль. Париж. Это его первое настоящее приключение. Здесь его ждут новые и несомненно увлекательные события. А еще он увидит Маргарит. Об этом он не говорил никому, даже матери. Это-то и заставило Энто не смутиться, когда старик Скроп шутливо предостерегал его от возможности попасть в беду в Париже. Как странно, думал Тони. что даже самые порядочные старые джентльмены почему-то считают, что молодые люди только и думают, как бы поскорей попасть в публичный дом. Усатые насильники в синих блузок с гортанными звучными голосами вытаскивали из вагонов первого класса безупречные кожаные чемоданы английских милордов, которые вдруг сразу стали типичными англичанами. и поглядывали кругом с явным сознанием собственного превосходства. Тони прошел мимо них со своим саквояжем и нанял не такси, а фиакр. Экипаж был ярко-желтого цвета с голубыми подушками, а лошади на первый взгляд казались замаренными. Тем не менее он быстро покатил по булыжной мостовой после того, как Тони, к своему великому смущению, Вынужден был написать на бумажке название отеля, потому что извозчик не понял его произношения. Он ощутил особенный запах Парижа — смесь марсельского мыла, кофе и чеснока. Увидел высокие дома с белыми ставнями, деревья на улицах, неожиданные открывающиеся просветы, быстроту уличного движения и свирепую перебранку извозчиков и шоферов на перекрестках. Но все это он видел смутно, точно во сне, и не успел прийти в себя и почувствовать удовольствие от поездки, как фиакр уже подъехал к отелю. Отель на улице Револи, рекомендованный ему отцом, был слишком велик, слишком пышен и дорог. Повсюду красный плюш, позолота, бронза и тяжелые портьеры. Он сразу решил, что подыщет себе что-нибудь другое, и взял номер только на сутки. Умывшись и переодевшись, Энто недостал план Парижа и принялся тщательно изучать его. Да, университетская улица находится по ту сторону реки, вон затем парком, который виден из окна. Очутившись снова на улице, он почувствовал тепло, проникавшее сквозь его легкий костюм. и лоскавшие кожу. Парк был совсем не похож на английские парки. Ровные ряды одинаковых деревьев, редкие цветочные клумбы, множество фонтанов и статуй. Народу было довольно много. Его обгоняли люди, спешившие по своим делам, но чаще попадались гуляющие, медленно двигавшиеся по дорожкам. Особенно много было детей. которые играли так спокойно и тихо, как будто они родились воспитанными. Он на минуту остановился, чтобы посмотреть карусель для самых маленьких ребятишек, которые важно, но с немного испуганным видом, восседали на лошадях и свиньях, в то время как сердитый старик вертел колесо, заставлявшее карусель медленно вращаться. Тони подумал, что старик мог бы покатать их подольше за их монетки. И решил, что в старости это будет самая подходящая для него работа.